Глава одиннадцатая После того, как Манефа спровадила Устинью Московку из Флёнушкиных горниц, веселье не вдруг воротилось в девичью беседу. Всем было как-то не по себе, особенно Дуне. Непривычно была она к тому, что видела и слышала. Когда девочкой росла на в Манефиной обители, ничего подобного она не видела и немало диивилась теперь от чегого это завелись в обители такие девицы по скорости пришла на беседу о петровна с развеселой говорлиевой дарье никитишной ну что о красной девице чем время коротаете? — весело спрашивала никитишна чем забавляетесь про какие дела речь в беседу ведете да так ответила фленушка «Особым ничем не занимаемся. Переливаем себе из пустого в порожнее». «А вы бы песенку спели», — сказала Никитишна. «Мирскую нельзя, так псальму бы». «Ты, марюшка что так сидишь? Чего не поешь?» «Мастерица, ты псальмы-то петь». «Опять же и ты, Варюша, знаю, голубка, что у матушки юдив и пение тобой держится». «Пойте-ка, девицы!» Не то сказочку, какую рассказали бы. Эта часть за грех в обителях не ставят? А ли сказочку-то грешно сказать? Не водится, — молвила Фленушка. — но не водится, так не водится, — продолжала Никитишна. — Да постой, Фленушка, постой. — Ты у меня не таранти. Что сбиваешь старуху? — Разве здесь одни обительские девицы есть и мирские семка спрошу я у матушки не дозволит ли сказку вам рассказать и вышла и воротясь вскоре молвила позволила слушайте тесным кругом окружили никитишну девушки одна графина петровна одаль осталась села у открытого окна к пяльцам фленушки и принялась вышивать бисером. Зачела Никитишна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, а у царя сын Иван-царевич. Из себя красавец, умный и славный, Про него песни пели, сказки сказывали. Красным девицам он во снях снился. Вздумалось Ивану-царевичу по белу свету поездить, Людей посмотреть, себя показать. И пошел к батюшке-царю просить родительского благословения государского соизволения. Ехать по белу свету, странствовать, Людей смотреть, себя казать. И дал ему царь свое благословение и позволение. И поехал Иван-царевич в путь-дорогу. Ездил он, ездил по разным царствам, По разным государствам. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И приехал в чужедальнее государство. В том государстве за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, в чистом поле на широком раздолье белокаменные палаты стоят. А во тех палатах, в высоком терему, у косяща-то окна Три девицы, три сестрицы, три красавицы сидят, Промеж себя разговаривают. Иван-царевич коня садил, стал прислушиваться. Старшая сестра говорит, когда б нам нет, Иван-царевич женился, Напряла б я пряжи тонкие, Надкала полотна белого, Сшила бы царевичу рубашку, Какой на свете досель не бывало Средняя сестра говорит, Когда б на мне Иван-царевич женился, Выткала бы я ему кафтан, Становой, чисто серебра, красно И сиял бы тот кафтан, как жар птица. А меньшая сестра говорит, Я ни ткать, ни прясть, ни гораздо. А когда б на мне Иван-царевич женился, Народила б я ему сынов соколов. Во лбу солнце, на затылке месяц, По бокам часты звезды, По локоть руки в красном золоте, По колено ноги в чистом серебре. — Знаем, знаем, что дальше будет! — В один голос закричали девицы. — Чур, сказку не перебивать! А кто перебьет, к тому змея в горло заползет! С притворной досадой молвила Никитишна и так продолжала. Иван-царевич с девицами меня опознался, им не показался, поехал домой. Приходит к царю-батюшке, молит, просит Родительского благословения, государского позволения закон свершить. Честен брак принять. На меньшой девице-сестрице жениться и дал ему царь-батюшка родительское свое благословение, государское позволение закон свершить. Честен брак принять, с меньшой девицей-сестрицей побрачиться. — Да знаем же мы эту сказку, все знаем! — в один голос опять закричали девицы. И опять нахмурилась Никитишна, опять сказала с притворной досадой. — Сказка! — «От начала зачинается, до конца читается, в середке не перебивается». Слушайте, красная девица, что дальше было. «Да знаем мы, всю до конца ее знаем!» Веселыми криками перебивали девица Никитишну. ну Иван-царевич женился. Жена народила ему сыновей. Сестры позавидовали, щенятами их подменили. Царевну в бочку посадили, бочку засмолили, по морю пустили. «А коль знаете, так сами сказывайте, а я буду слушать», — молвила Никитишна. «Да, мы не умеем», — говорили ей. Ха -ха -ха. «Не умеете про царевен, про королевен, так про себя поведите речь», — улыбаясь сказала Никитишна. «Как же так про себя?» — спросила Фленушка. «А вот как», — молвила Никитишна. Вы, девицы, хоть не родные сестрицы, Зато все красавицы. И вас не три, а целых семь Вкруг меня сидит. Груню в счет не кладу, Отстала от стаи девичьей, Стала мурней женой, своя у ней заботушка. Вот и сидите вы теперь, девицы, В высоком терему, у косяща-то окна. А «Иван-царевич на коне сидит?» «Так, что ли?» Засмеялись девицы. <смех> Поглядеть, в самом деле, не сидит ли у кельи Иван-царевич на сивке-набурке на вещей-каурке?» Сказала чернобровая Варя у Лангерская. Проходя мимо открытого окна, флёнушка заглянула в него. «Как в темную ночь сверкнет на один миг молния, а потом все и небо, и земля погрузится в непроглядный мрак. Так неуловимым пламенем вспыхнули глаза у Фленушки, когда она посмотрела в окно. Миг один! И, подсевши к столу, стала она холодна и степенно. И никто из девиц не заметил мимолетного ее оживления. «Дума крепкая!» Мрачная дума легла на высоком челе, Мерный трепет на грудь поднималась. Молчала Фленушка. — Сто лет, во все окна глаза прогляди, Никакого царевича здесь не увидишь. Брюзгливо промолвила Марьюшка В ответ на слова Вари Улангерской. — Ну его к Богу, Ивана-царевича! добродушно улыбаясь сказала девицам дарья никитишна пусть его ездит под светлым месяцем под белыми облаками под частыми звездами сказывай девицы по ряду одна за другой как бы каждая из вас с мужем жила как бы стала ему угождать как бы жизнь свою с ним повела Ха -ха, что это вы дарья никитишна Усмехнувшись, молвила Варя, головщица улангерская. — Аль забыли, что мы — христовы невесты. В кельях живем. Какие женихи к нам посватаются? — К примеру, милая молвица, — возразила Никитишна. — А это сказать, здесь не одни девицы обительские. Есть и такие, что, поди, зачастую про женихов с подушкой беседуют. Донюшка, параша правду аль нет говорю усмехнувшись прибавила она ну ка девицы зачинайте да смотри у меня говорите правду без хитростей которая что думает без утайки как на ладонке передо всеми думы свои выкладывайте а я старуха вас послушаю да после того каждой — Правду матку скажу, которая из вас будет лучше всех. Начинай, Варюша! Обратилась она к бойкой, веселой, голосистой чернобровке Улангерской, малым, чем уступавшей по красоте Дунис Малокуровой, по демественному пению Марьюшке-головщице. Долго чинилась Варя, не сразу ответа добилась от нее Никитишна. Стыдно было ей первой говорить. Облокотясь на стол, склоня хорошенькую головку на руку и закрывая пол пышным меткалевым рукавом, долго и много она отнекивалась. Наконец, общие просьбы девиц и неотступные убеждения Никитишны развязали Варе язык. «Когда б судьба моя не такая была, когда б не в кельях, а в миру я жила, волею замуж я не пошла бы». Так, подняв голову, начала говорить чернобровая смуглянка, и яркий багрянец разлился по лицу ее. «Дивлюсь я девицам, что охотой замуж выходят. Что за неволя? Менять девичью волю на замужнюю долю. А если б по родительскому приказу была я замуж выдана? Мужа бы я почитала, во всем бы воля его покорялась». Всем бы ему угождала. Жирные щи он бы хлебал. Кашу ел бы крутую, рассыпчатую. Блины и пряженцы каждое утро пекла бы ему. Все бы на нем я зашила, все бы ему зачинила. В доме добрый порядок во всем повела. — Ладно, Варюшка. — Хорошо ты сказала, красавица, — молвила Дарья Никитишна. — Хорошо. — Добрая из тебя вышла б хозяйка, если б судьба велела тебе замужем быть. — Твоя очередь, Дуня, — обратилась она к развеселой, болтливой Дуняше у лангерской Сама бы волей своей замуж я не пошла бы, как и Варя. Так зачела Дуняша, и глаза у ней загорелись, брызнув огнем искрометным. А если б супротив воли выдали замуж меня, Мужа бы я под свой салтык подвела. Ни ткать я, ни прясть, ни гораздо, Стряпать варить не умею, Гораздо была бы я песенки петь. Была б у меня на муже рубашка изорвана, Одежда была б у него незаплатанная, Ел бы не пышно, ложился бы спать на тощак «Зато веселёхонька жизнь бы наша пошла! С ранней зари муж за гудок, Я бы за песенки, Тот-то пошло бы житьё развесёлое!» Все засмеялись, Даже стыдливая Дуня Смолокурова. Сама графена Петровна улыбнулась На затейные речи Дуняшины. «Король, девка!» Вскликнула Дарья Никитишна. Только знаешь ли, что скажу я тебе на это, Дунюшка? Живучи с такой женой, мушот, не вытерпел бы. Не гудок, а плеть в руки взял бы. Запел об песню другим голосом, Как раз другой обошел бы он тебя дубовым корешком. Старь, такие дела бывали, что жен мужья бивали. А теперь сплошь да рядом живет, что жена мужа бьет. Особенно, как пьяненький под руку попадет. Подхватила Дуняша, так и покатились все со смеху. <свят> ах ты шальная, <свят> ах ты озорная. Сама, смеясь, говорила Дарья Никитишна. Ухарь, девка, нечего сказать. Хорошо, Дуняша, что в Христовой невесты угодила замуж пошла бы и на печи была бы бита и о печь бита разве только печью не была бы бита от такой жены мужу одно либо шею в петлю либо в омут головой Ха -ха -ха. а туда ему и мой дорога махнув рукой шаловливо засмеялась Дуняша. и пуще прежнего все захохотали а дуняша им Ха, -ха, ха Так уж и быть! Пусть бы его уж побился, только бы сам утопился!» «Безумная! Что говоришь-то?» «Эк, какое слово ты молвила!» — вскликнула Дарья Никитишна. Ха -ха -ха, а как же по-твоему?» — сказала Дуняша и бойким задорным взором обвела всю беседу. «Мне что лучше, как муж жену бьет, а сам топиться не идет!» Громкий хохот покрыл затейную речь. «Ну, понесла. Пошла городить. Будет с тебя довольно Других надо слушать. Не ты одна в нашей беседе», — молвила Дарья Никитишна. «За тобой черед», — обратилась она к сидевшей рядом с Дуняшей маленькой беленькой домнушке. Заревом вспыхнуло миловидное личико нежной домнушки. Зарделось оно ровно маков цвет. Заискрились умные очи и ровно застыли. Смежились да то ли весело смеявшиеся уста. Молчала она. — Говори же, что беседу задерживать! — молвила ей Дарья Никитишна. Все говорят, все должны говорить. Не тебе же одной в молчанки играть. Собралась с духом домнушка. Стыдясь и потупя глаза, стала она говорить. Не была б я самовольная. Жила бы покорливо. Почитала бы мужа, как крест на главе. И все по хозяйству справляла б, как следует. А попался б на горе несчастье, Непутный какой, и заел бы век мой. Зла ему не помыслила б, Слова супротивного ему не молвила бы, а не стала бы силы терпеть. Сама б на себя руки я наложила. Смолкла. И все замолчали. Ни слова не молвила Дарья Никитишна, не сказала, каково показалось ей задушевное слово маленькой домнушки. «Марьюшка, тебе говорить!» обратилась она к головщице. Ровно осенняя ночь нахмурила Марьюшка брови и мрачно на беседу взглянула с недовольным видом брюзгливую речь повела. «Не нам бы, бесчастным, не нам бы, бесталанным, про брачное дело, про мирское житье разговоры водить. Мы скидские белицы, все едино, что отпеты, только в землю не закопанные мертвецы. Нет у меня ни роду, ни племени, не видала я родной матушки, про отца и не слыхивала». Бесчастная, безродная, подневольная. А была б я дочь отецкая, дожила да б я в миру у хороших родителей. Не выдали бы они меня замуж, разве сама бы охотой пошла. А вздумали бы выдать меня за постылого нелюбимого, камень на шею да в воду бы кинулась. Кто полюбился, за того охотой пошла бы. они стали бы отдавать? Убежала бы с ним, самокруткой свинчалась. Поймали бы петлю на шею. А любимого мужа всячески встала стала беречь ей и холить. И была бы ему я верна, не осрамила б его головы, не нанесла покора ни народ ни на племя его. Да что пустое говорить, дело нестаточное. Все промолчали сказала никитиш на фленшке твой черед начала фленушка мне про мужа гадать не приходится сызмальства живу я в обители с раннего детства спозналась я с жизнью келейную не знаю что и сказать тебе дарья никитишна что на разуме лежит то по правде без утайки и сказывай, — молвила Никитишна. — То-то и есть, что сразу разумом собраться не могу. — Вздору, пожалуй, на плиту, — сказала ей Фленушка. — Не у попа на исправе, не на дух пришла исповедоваться, — заметила Дарья Никитишна. — Не для ради дела, ради забавы беседу ведем. — И вздору на наплетешь, денег с тебя зато не возьмем. А ты сказывай, не отлынивай, Остальных не задерживай, черед за тобой. Не таковская я, чтобы отлынивать. С живостью, высоко подняв голову И гордо оглядев круг девичий, Молвила Фленушка. Ничего не потаю Все по правде выскажу, все по истине. Слушайте. И закинув голову, Еще раз окинула вызывающим взором беседу и так начала. «Захотела б я замуж идти, вышла б и отсюда. Могла бы бежать из обители. Дело не хитрое, к тому же бывалое. Мало разве белиц из скитов замуж бегает? Что ж, таиться не стану». Не раз бродила в голове, как бы с добрым молодцем самокрутку сыграть. Да не хочу. Матушку не хочу оскорбить, вот что. А впрочем, дело-то пустое, хлопот не стоит. ай яй ай Фленушка, — головой покачала Никитишна. — Уж ты нас скажешь, послушай только тебя. Скидские девицы с усмешкой друг с дружкой переглянулись. Наземь опустила светлые взоры Авдотья Марковна, и стыдливый румянец облил нежное ее личико. Подняв голову от пялец, строгим, пытливым взглядом поглядела на Фленушку Аграфена Петровна, но не сказала ни слова. «Муж?» «Жене должен быть голова, господин!» «А мне такого ни в жизни стерпеть!» Не глядя ни на кого, продолжала речь свою фленушка. «Захотел бы кто взять меня? Иди, голубчик, под мой салтык, Свою волю под лавку брось, Пляши, дурень, под мою дудочку!» «Власти над собой не потерплю!» Сама власти хочу. Воли, отваги душа моя просит. Да негде ей разгуляться. Ровно в каменной темнице в тесной келье сиди. Полно, Фленушка. Опомнись, что говоришь. Молвила Дарья Никитишна, но не слушала слов ее Фленушка и так продолжала. И кому б такая блажь вспала в голову, Чтоб меня взять за себя? Не бывать мне кроткой, послушной женой. Была бы я сварливая, злая, неугодливая. На малый час не было б от меня мужу спокою. Служи мне, как извечный кабальный, На шаг из воли моей выйти не смей все по моему делай а вздумал бы наперекор на все бы пошла жизни не пожалела б а уж не дала бы единого часа над собой верховодить ну что ты в самом деле плетешь на себя зачем небы лица на себя наваливаешь пыталась уговаривать ее никитишно не сдержать табу на диких коней Когда мчится он по широкой степи, Не сдержать в чистом поле буйного ветра, Не сдержать и ярого потока речей, Что ливнем полились С дрожащих распаленных уст фленушки. Брызжут точи пламенем, Заревом пышет лицо, Часто и высоко поднимается пышная грудь Под тонкой белоснежной сорочкой. «Слушай, беседа, что я говорю?» Громко вскликнула Фленушка в ответ на уговоры Никитишны и так продолжала. «Сердце у меня, девица, неуклончивое. Никому покориться оно не захочет. Такая уж я на свет уродилась. Мужа лады со мной не возьмут. только уж лучше мне в девках свой век вековать. Лучше в келье до гроба прожить» чем чужую жизнь заедать и самой на мученье идти а может кто из вас подумает это диана только хвастает попусту только похваляется так слушайте что стану вам говорить захотела б я замуж сегодня ж могла бы уходом уйти ни слова сказать глазом мигнуть жених Хоть сейчас передо мной, как лист перед травой. Молот, разумен, богат и удал. А с лица мало таких красавцев земля родила. И любит меня беззаветно. Слово скажу, в огонь и в воду пойдет. — Безумная, окстись! — Какие ты слова говоришь? — с негодованием вскликнула Никитишна. «Ты на речь навела, а я речь завела. Теперь тебе слушать, а речь твоя впереди!» Отрезала Флёнушка. «В свахи, что ли, пошла Дарья Никитишна?» «Так посватай меня!» «Ну-ка, попробуй! Сыщи такого, чтоб смог меня покорить! Сделал бы из меня жену боязливую, покорную да послушную!» «Ну-ка!» Попробуй. Не трудись напрасно, Никитишна. Весь свет обойди, такого не сыщешь. Нет по мне человека. Таков на белом свету и не раживался. Наврала на себя я девице, что могла б хоть сегодня же свадьбу уходом сыграть. Есть такой. Да нет его здесь. Хоть не за морем, за океаном, Ни за синими реками, ни за высокими горами. А где-то далеко. Сама не знаю я где. «А была бы у нас сказка теперь, а не дело!» Продолжала Фленушка взволнованным голосом и отчеканивая каждое слово. «Был бы мой молодец в самом деле Иваном-царевичем, что на сивке, на бурке, на вещей каурке, в шавке невидимке подъехал к нам под окно. Я бы сказала ему, всю правду свою ему выпила. Ты не жди, Иван-царевич, от меня доброй воли. Поезжай, Иван-царевич, по белому свету. Поищи себе, царевич, жены по мысли. А я для тебя не сгодилась. Не такая я уродилась. Ищи себе другую. Ищи девицу смирную, тихую, покорливую. Проживешь с нею век припеваючи. А когда бы Иван-Царевич сюда пришел? Показала б я ему на тебя, Авдотья Марковна. Ты водой не замути. Саму ли другому ли будешь ты женой богоданною? Сама будешь счастлива и муж твой счастлив будет таково мое слово девицы и слово мое крепко и когда кончила фленушка все молчали ни слова не сказала и дарья никитишна мало поременя молвила она просковье потаповне тебе пораша теперь говорить Долго не отвечала Параша, как бы собираясь с мыслями. Наконец, промолвила: А я бы Дендинской отдыхала. Что? спросила Никитич, глядя с удивлением на Просковью Потаповну. Отдыхала бы, говорю, ответила Параша. Спала бы, дремала, не то бы и так полежала. И сладко зевнула, закрывшись платочком. — А в доме хоть трава не расти? — слегка покачав головой, спросила Никитишна. — Зачем же? — сказала Параша. «По дому дела, работницы справляли бы. Неужто самой? А с мужем-то как бы жила?» Оставив работу и устремив пытливый взор на Парашу, спросила Аграфена Петровна. Покраснела Параша и, закрывая лицо батистовым рукавом рубашки, сказала ей... «Стыдно сказать, сестрица!» Все засмеялись, кроме Аграфены Петровны и Дуни с Малокуровой. Одна с укором поглядела на парашу и, молча покачав головой, опять принялась за вышивание. Другая, опустив голову и потупив глаза, молча спокойно сидела. «Чему смеяться-то?» Быстро подняв голову и обводя беседу удивленными глазами, громко сказала Параша. «Известно, что бы делала. Чай бы с мужем пила, обедала бы с ним, гуляла. Он бы из города к гостинце привозил, платками да платьями дарил меня». «Еще-то чего?» Не сказав ни слова параше, обратилась Никитишна к Дуне с Малокуровой. — За тобой черед, Дунюшка. Изволь раскрыть мысли, как другие девицы их раскрывали. Подняла белокурую головку Дуня ясным взором, тихо и спокойно обвела круг девушек и стала говорить нежным, певучим своим голоском сердечная искренность в каждом слове звучала, И вся Дуня добром и правдой сияла. Замуж пойду за того, кого полюблю. Батюшка-родитель воли с меня не снимает, Ни воли меня не отдаст. Кого по мысли найду, за того и пойду. И буду любить его до веку. До последнего вздоха. Одна сыра земля остудит любовь мою. И он будет любить меня, за иного я не пойду. Разлюбит, покинет, на другую сменяет. Суди его, Бог, а жена мужу не судья. И хотя бы разлюбил он меня, Никому бы я не пожалобилась, всё бы горе в себе затаило, никто бы про то не узнал. А что буду делать я замужем? Как стану с мужем жить? Того я не знаю. Знаю одно, где муж да жена в любви да в совете, по добру да по правде живут, в той семье сам Господь живет. Он и научит меня, как поступать. Еще не кончила Дуня Смолокурова, как переставшая вышивать и с любовью во взоре глядевшая наговорившую говорившую девушку Аграфена Петровна, заслышав легкий шорох снаружи, выглянула в окно. — А у нас под окном и в самом деле Иван-Царевич сидел на заваленке, — сказала она, улыбаясь. Бросились к окнам. По обительскому двору, закинув руки за спину и думчиво склонив голову, тихими шагами удалялся от манефиной кельи Петр Степаныч Самоквасов. Мать Юдифа вздумала побывать у знакомых игуменей Комаровского скита. Кликнула Варю, Дуняшу и Домнушку, с ними пошла. Аксинья Захаровна тоже вздумала посетить матерей, живших у Бояркиных и Жениных, и взяла с собой парашу. Марьюшку позвала по какому-то часовенному делу уставщица Аркадия, флёнушку мать Манефа. Остались в горницах Аграфена Петровна с Дуней с Малокуровой. «Хорошо говорила ты, Авдотья Марковна, нежно целуя ее». Молвила графена Петровна, «Жаль, что этот Самоквасов помешал договорить тебе мысли свои». «Хорошие мысли, Дунюшка, добрые. Будешь людям мила, будешь Богу угодно. Коль всегда такой себя соблюдешь, Бог не оставит. Счастье пошлет». Тихой радостью вспыхнула Дуня, нежный румянец по снежным ланитам потоком разлился. Дороги были ей похвалы Аграфены Петровны, с детства любила ее, как родную сестру. Возраст придя, стала ее всей душой уважать, и каждое слово ее высоко ценила. Не сказала ни слова в ответ, но быстро, с места поднявшись, живо, стремительно бросилась к груне и, крепко руками обвив ее шею, молча прильнула к устам ее маленьким-аленьким ротиком. Нацеловавшись с Дуней, Аграфена Петровна рукой обвела ее стан и тихо спросила. да «Давеча ты говорила, что Марка данилович Волисть тебя не снимает. Заходили разве у вас речи про женихов и замужества Заходили, — спокойно ответила Дуня. Великим постом на мои именины, как я с батюшкой поутру поздоровалась, подарил он мне платье шелковое, серги алмазные, жемчугу, шубку соболью. «Поговорили мы. Уйти я хотела. А он говорит, — обожди, Дуня. Надо мне с тобой словечко сказать. Давно этого дня я дожидался». Посадил он меня с собой рядышком. Софьяновую коробочку из стола вынул и подал мне. «Вот, — говорит, — тут кольцо обручальное. Отдай его, кому знаешь». Только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось. То есть, чтоб с мужем тебе до веку жить в любви и совете, как мы с покойницей твоей матерью жили. И тут покатились у него слезы. И долго не мог он сказать мне ни слова, я тоже заплакала. С небесных высот она смотрит на нас. Слышит, голубушка, что мы теперь с тобой говорим. Не во власти её голосок свой умильный подать. Но живучи с ней, не слыхивал я от нее никогда супротивного слова. Что мои мысли, что ее мысли, завсегда бывали одни. И теперь, что стану тебе говорить, знай и верь, что это и мать твоя тебе говорит. Так и понимай мои речи. И опять залился слезами. И опять заплакала я. Обнял меня батюшка крепко и над головой моей выплакался. Слушай же, зачал опять. Сегодня восемнадцать лет тебе минуло. Совсем невеста стала, хоть сейчас под венец. Да селева про эти дела я с тобой не говаривал. Мала была неразумна, полного смысла в головушке еще не было. А теперь, как восемнадцать исполнилось, девятнадцатый пошел. Пришла тебе пора своим разумом жить. Слушай же, Дуня, ни мать твою, ни меня родители венцом мне не волили. И я не волить тебя не стану. Дал я тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится. А прежде чем отдать, со мной посоветуй, отец я тебе, кровь ты моя. Худо не присоветую, а на ум молодую волю, пожалуй, добром наведу. Запрета тебе не кладу никакого, выбирай мужа по мысли. Но без совета со мной колечко никому не давай. После того у нас речи о том не бывало. «Добрый он у тебя, добрый и рассудливый», молвила Аграфена Петровна. «Что ж, Дуня, придумала ль кому колечко отдать?» прибавила она с ясной улыбкой. «Нет еще, не придумала», с детской простотой ответила Дуня. «Никто не приглянулся». Продолжала Аграфина Петровна. «Нет еще, пока месть никто». Улыбнулась Дуня такой улыбкой, что за эту улыбку любой молодец в вагоне в воду пошел бы. «Не ищи, Дуня, красоты, не ищи ни богатства, ни знатности», сказала ей Аграфина Петровна. «Ума ищи, а всего». Добрую душу имел бы, да был бы человек правдивый. Где добро да правда, там и любовь неизменна. А в любви неизменной все счастье людей. Сама тех же мыслей держусь, — молвила Дуня. Что красота! С лица ведь не воду пить. Богатство! Слава Богу, и своего за глаза будет. Да что богатство? Сама не видала, а люди говорят, что через золото слезы текут. Но как человек это узнать? Добрый ли он? Любит ли правду? Женихи-то ведь, слышь, лукавы живут. Тихим, кротким, рассудливым, всякий покажется, а после венца станет иным. Вот что мне боязно. «Богу молись!» — сказала на то Аграфена Петровна. Ты вот как делай, Дуняша. Если кто тебе по мысли придется, и вздумаешь ты за него замуж идти, не давай сначала тем мыслям в себе укрепляться. Стань на молитву, и Богу усердней молись, молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою. И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню». Иди тогда безо всякого сомнения за того человека. Счастье найдешь с ним. Если ж душа у тебя после молитвы не будет спокойна, И сердце станет мутиться, Выкинь из мыслей того человека. Старайся не видеть его. И больше Богу молись, Избавил бы тебя от мыслей мятежных. Устроил бы судьбу твою, Как святой его воле угодно. «Стану так делать!» — тихо, чуть слышно молвила Дуня, глядя с любовью на графену Петровну. «Вот и теперь, как я поговорила с тобой, стало у меня на душе и светло, и радостно. Мысли улеглись, и на сердце стало спокойней. А что? Мысли-то видно. Бродили?» С кроткой улыбкой тихо спросила ее Аграфена Петровна. «Немножко, чуть-чуть», опустив глаза, прошептала Дуня. «Чего ж таится? Мне-то ведь можно сказать», молвила Аграфена Петровна, пристально взглянув на покрасневшую Дуню. «Да нет, не стоит про то говорить». «Так, одни пустые мысли. С ветру!» — молвила Дуня и, припав к лицу Аграфены Петровны, поцелуями покрыла его. «Зачем эта давеча фленушка про меня помянула?» — тихо прошептала она. «Молись, Дуня, молись!» — говорила, лаская ее Аграфена Петровна. Когда фленушка вошла в келью Манефы, та показала ей на стол, где уж лежала бумага и стояла чернильница. Манифа сказала, «Пока гости ходят по обителям, напиши-ка нужные письма. Садись. К матушке Таифе пиши наперед». Покуда Фленушка писала обычное начало письма, Манифа стояла у окна и глядела вдаль. Глубокая дума лежала на угрюмом и грустном челе величавой игуменьи. «Кончила!» — в полголоса молвила Фленушка, подымая письма голову. «Пиши!» — приказала Манефа и стала ходить по келье, сказывая. «Обительский праздник святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла» По милости Божией и за молитвы Пресвятые Богородицы и всех святых провели мы благополучно. Гостей было довольно, и всех скитов приезжали. Одних игуменей было двадцать четыре, я сама двадцать пятая. После трапезы было в келарне собрание. Советовали насчет архиепископа, да насчет належащих нам по скорости напастей — сиреречь выгонки из скитов о чем самые верные получены известия об архиепископе единогласно все согласились до поры до времени обождать принятиеме Понеже человек неизвестен и в правоо вере учинился не в давнем времени а до того был в беспоповых, от чего и подает немалое сомнение насчет крепости в вере. Зило опасно, не осталось ли в нем кваса-фарисейска, сирич без попового духа. И тебе бы, мать Таифа, ради всеобщего покоя породить, будучи на Москве, поподробно осведомись об онном Антонии, чего ради перешел из беспоповой секты в нашу истинную веру, не ради ли архиерейские почести или каких иных житейских корыстей, И справедливы ли слухи, якобы он до беспоповства пребывал Великороссийской и после того на Преображенском кладбище перекрещивался? Если сие справедливо, то немалую вину он к сомнению подает, меняя одну веру на другую и ругаясь святому крещению его повторением. Опять же, сказывают, якобы он двоеженец? Сначала Дев Великороссийской приял браковенчание, а потом о вдове, будучи уже в беспоповых, жил немалое время с другою, нарицаемую своей женою. Когда же сие справедливо, то никак невозможно приятие его. По апостолу Бо подобает епископу быти единая жены мужу. А двоеженца ни в какой духовный чин, ни токмана при высокую степень архиерейства, поставляемы быть не должны. Насчет же предстоящей выгонки из скитов, хотя и предлагала я бывшим на собрании, которые к нашему городу приписаны, теперь же, не дожидаясь выгонки, перевести туда кельи, однако согласных на то не явилось. Но хотя согласных со мною и не было, однако ж я от своего намерения не отступлю. И после Ильина дня расположила кельи ломать и перевозиться. Потому прошу тебя, матушка, и ради Бога умоляю, поспеши ты своим прибытием. Без тебя не знаю, как к чему и приступить. Святыня, которую раздала ты по Москве, пускай остается у христолюбцев впредь до утешения наших обстоятельств. А так как Василий Борисович в скором времени возвратится в Москву, и по всей чаянности станет укорять нас, что не хотели послушать его уговоров и принять того Антония, о чем он всеусердно старался. Так ты и в Питере, и будучи в Москве, предвори и всем благодетелям нашим возвести, что не приняли мы того Антония не ради упорства и желая с ними раздора, но токмо осмотрительного ради случая, Общение же ни с кем не разрываем и по-прежнему желаем пребывать в согласии и в единении веры. Потому, сама ты посуди, матушка, если мы теперь при нынешних наших обстоятельствах и по случаю выгонки святых обителей при тесном нашем обстоянии, да еще лишимся помощи наших благодетелей, то и жить чем не знаем. «И потому слезно молю тебя», «Потолковее со всеми поговори, чтобы они гнева своего на нас не держали, за временное наше, а не всегдашнее несогласие. Но нисходя к нам, убогим, при таких налегающих на нас бедах, помогли бы своим вспоможением, сколько им Господь на сердце положит. А говорить бы тебе им пожалостнее и сколь, возможно, поумильнее». Дабы в сердцах своих восчувствовали к нам сиротам сострадание. Настает же теперь великая нужда помощи нам убогим за мир христианский Бога молящим. За сим прекратя сие писание, обычно дописывай молвила Манефа. Шли прощение и благословения. Кончила флёнушка, и Манефа перекрестясь подписала письмо а потом сказала «К Полуехту Семёнычу пиши». Полуехту Семёнычу было писано, чтоб закупил он кирпичу, да из ростов для печей, а если нет готового кирпича, заказал бы скорее на заводе. А купчую бы крепость на все дома и на все дворовые места писал на её одно, Манифино имя. А совершать купчие она приедет в город сама, после Казанской, на возвратном пути из Шарпана. «Так-то будет вернее, да и мне спокойней», молвила Манефа, подписав письмо. «Помру, все тебе достанется, если на мое имя купча совершим». Ничего не ответила Фленушка. «Опять я к тебе с прежними советами, с теми же просьбами», начала Манефа, садясь возле Фленушки. Послушай ты меня, Христа Раде, прими святое иночество. Успокоилась бы я на последних днях моих, то час бы благословила тебя на игуменство, и всё бы тогда было твое. Вспомнить не могу, как ты после меня в белицах останешься. Обидят тебя. В нуждах, в недостатках станешь век доживать, беззащитную. «Послушайся ты меня, Фленушка, ради самого Создателя, послушайся!» «Ах, матушка, матушка!» — вскликнула Фленушка и вдруг смолкла, задумалась. «Для тебя же прошу, для твоей же пользы!» — продолжала Манефа. «Исполнишь мое желание, до веку проживешь в довольстве и почете». «Не послушаешь. Горька будет участь твоя. Ты уж не махонькая, разум есть в голове. Обсуди, обдумай все хорошенько. Но скажи по чистой совести, от отчего не хочешь ты меня послушаться? чего не хочешь принять иночество?» «Не снести мне, матушка. Молодая еще я. Не могу за себя поручиться». Взволнованным голосом ответила Фленушка, и тревожные слезы послышались в упавшем ее голосе. — Ну, хорошо, не снесешь, — полушепотом сказала ей Манефа. — Что ж из того? Тайна сделанная тайной судится. Падение же очищается слезами и покаянием. Гласного соблазну только бы не было. А то, вздохнув, прибавила манефа. Все мы люди, все человеки, все во грехах, якого блатья, валяемся. Един Бог без греха. Ах, не знаю, что и сказать тебе, матушка. С отчаянием во взоре и с порывистым движением молвила Флёнушка. «Одумайся, сберись с мыслями. Говори, что у тебя на уме?» — сказала Манефа. Не ответила Флёнушка. «Слушай!» Вдруг поражённая новой, не приходившей до толи ей мыслью, сказала Манефа. «Не хочешь ли в мир уйти?» Зарыдала Фленушка и припала головой к плечу игуменьи. «Помысли кого? Не нашла ли?» Шептала ей Манефа. «Не разрывай ты сердце моего, матушка!» Едва слышно промолвила Фленушка. «Господи, Господи! Вот не ждала неждолата я не чаяла!» Встав с места, всплеснула руками Манефа И обратилась слезящий взор свой к иконам. Наклонив голову и закрыв лицо руками, Безмолвно сидела у стола Фленушка. Горько она рыдала. Манефа тоже села. Она была в сильном волнении, Сильная краска выступила на смугло-желтом лице. «Ни укора, ни попрека от меня не услышишь!» Сдерживая порывы волнения, она говорила. «Скажи только всю истинную правду. Все говори, все, ничего не утай. Во всем покайся. Все прощу. Все покрою материнской любовью. «Матушка, поверь ты мне, как перед Богом скажу!» Рыдая и ломая руки, говорила флёнушка молодая еще, кровь во мне ходит, душно в обители, простору хочет душа, воли!» «Счастье не в воле, а в доле!» Тихо и нежно сказала Манефа. «Не воля только крушит, А воля человека губит». «Да и на что же ты ропщешь? Не в темнице живешь, За затворами, за запорами? Разве нет тебе воли во всем?» «Говори скорее, не томи меня, Всю правду скажи». «Слюбилась, что ли, с кем?» Подняла Флёнушка на манефу светлый искренний взор и сказала — Видит Бог, что телом чистая, как сейчас искупели. — А душой? — спросила манефа. — Мутится душа. Сердце горит, разрывается. — воли мне хочется. В сильном волнении говорила Флёнушка. «Не совладать мне с собой, матушка!» «Полюбила, что ли, кого?» Чуть слышно спросила ее Манефа, опуская на глаза креповую наметку. Замолкала флёнушка, Долго не было от нее ответа. Градом текли горькие слезы по бледному лицу девушки, и слышны были судорожные, прерывчатые рыдания». «Нет, матушка, нет, теперь никого не люблю, нет, не люблю больше никого». Твердым голосом, но от сильного волнения, прерывая почти на каждом слове речь свою, проговорила Флёнушка. «Будь спокойна, матушка». «Знаю». «Ты боишься, не сбежала бы я, не ушла бы уходом, с самокруткой не повенчалась бы. Не бойся, позора на тебя и на обитель твою не накину. Не бойся, матушка, не бойся. Не будет того, никогда не будет». Никогда-никогда. Бог тебе, свидетель. Не беспокой же себя. Не тревожься. Ах, Фленушка, Фленушка! Вскликнула Манефа, горячо прижав к груди своей голову рыдавшей девушки. И слезы, давно не струившиеся из-за старицы, Окропили бледное лицо Фленушки. «Ты плачешь, матушка!» Сквозь слезы лепетала, прижимаясь к манефе Фленушка. «Вот какая я злая! Вот какая я нехорошая!» Огорчила матушку, до слез довела. «Прости меня, глупую! Прости, неразумную!» полны же, матушка, полна!» Утоли сердце, успокой себя. Не стану больше глупых речей заводить. Никогда из воли твоей я не выйду. Вечно буду в твоем послушании. Что не прикажешь, все сделаю по-твоему. Фленушка, знаю, милая, знаю, сердечный друг каково трудно в молодые годы сердцем владать. С тихой грустью и глубоким вздохом сказала Манефа. «Откройся же мне, расскажи свои мысли, поведай о думах своих. Вместе обсудим, как лучше сделать. Самой тебе легче будет, увидишь». Поведай же мне, голубка, тайные думы свои. Дорога ведь ты мне, милая моя, ненаглядная. Никого на свете нет к тебе ближе меня. Кому ж тебе, как не мне, довериться? Повремени, матушка, — отирая слезы, молвила Флёнушка. Потерпи немножко. «Скоро-скоро все расскажу. все всё А теперь...» «Вон матушка Юдифа идет», — прибавила она, взглянув в окошко. «Как при ней говорить?» «Погоди немножко. Всю душу раскрою тебе». И, поцеловав руку Манефы, тихо пошла вон из кельи. Молча глядела игуменья на уходившую фленушку. И когда через несколько минут в келью вошла Юдифа, величавое лицо Манефы было бесстрастно. Душевного волнения ни малейших следов на нем не осталось».